Глава третья. Владислав Захарович сам поставил картину на подрамник, отошел на два шага, наклонил голову и зачем-то прищурил левый глаз. «Что ж ты с двух шагов смотришь?» С досадой и горечью подумал Пашка. «Что так можно увидеть, старый ты хрыч?» Чешкин сурово взглянул на него, словно подслушав его мысли, отошел еще шагов на пять, затем на десять. Паша стоял молча, ожидая приговора, и старался представить, как бы он нарисовал старикана. Но в голову лезли только мысли о том, что свет в помещении никуда не годится, не даст этот свет возможности увидеть все так, как задумано, но если бы имелся правильный свет, то картина, по совести говоря, особенно не выиграла бы. Бездарность он, Паша Еникеев, и зря полез к Чешкину со своим творчеством. Акварелист хренов, а? Тоже мне талант. Сунулся в галерею, возомнил о себе. бог весь что. Черт, да чего же неприятно, что он все молчит. М -м Сюжет, значит, брейгельский, пробормотал Владислав Захарович, ворочая бровями. Брови у Чешкина были широкие, косматые, и странно выделялись на его морщинистом породистом лице. Со стороны казалось, будто актер... Решил нанести грим, готовясь играть Брежнева, начал с бровей, приклеил их, но затем почему-то передумал, так и оставил. Тонкий нос со скульптурными ноздрями, хорошей лепки, высокий лоб, прорезанный одной единственной глубокой морщиной, чуть запавшие корей глаза, сохранившие ясность, крепкий подбородок, самый кончик которого заострялся воинственно выдающейся вперед ухоженной бородкой, а между глазами и лбом две щеточки, вроде тех, которыми чистят брюки, но уменьшенных. Полинка не раз предлагала деду привести брови в порядок, но Чешкин прекрасно понимал, что за аккуратным привести в порядок стоит банальное выщипать, и внучку с пинцетом к себе не подпускал. По правде говоря, бровями он от даже гордился. «Занятно, занятно». Владислав Захарович сперва смотрел картину, а затем прошелся взглядом по принесшему ее молодому человеку. Молодой человек был без ус, полноват, небрежно одет и вид имел страдальческий, хотя страдания пытался скрыть. «Кто подсказал вам повтор такого известного сюжета в акварели?» — поинтересовался Чешкин, на носках разворачиваясь к Яникееву. Промычал что-то невнятное, дернул головой и выговорил, запинаясь на каждом слове. Просто мне, ну, это, акварелью нравится работать. И эффект совсем другой. И покраснел, как школьник. Эффект, задумчиво повторил Чешкин. Да, эффект, разумеется. Сгоравший от стыда Паша, уже не хотел ничего, кроме как убежать, Пусть даже и без картины, куда-нибудь подальше от испытующего взгляда этого властного старика. Кто там рассказывал, что старик Чешкин до того обаятелен, что работать с ним одно удовольствие? А? Ну, может быть, с фиклистовым он и обаятелен? А вот его Пашу того и гляди размажет по стенке одним ударом кисти. Останется пятно коричневатого цвета, которое на следующее утро будет соскребать уборщица, грязно ругаясь. В том, что в нарисованном им мире уборщица будет ругать не Чешкина того, от кого это пятно осталось, и Никиев ни секунды не сомневался. Хорошо еще подумал он, что его позора не видит девушка, частенько забегающая в эту галерею. При он всегда вжимался в стену, и она не замечала его. Здоровалась, но не замечала, мысленно оставаясь в другом месте с другими людьми, по ней было видно. Паша, во всяком случае что при повторной встрече она не узнает никого из посетителей галереи. Рот ее улыбался, губы произносили «Здравствуйте», и она проносилась мимо, летящая, похожая на черный огонек. Про черный огонек Паша сам придумал, и ему нравился этот образ. А потом огонек находил старикана, или старикан окликал его из дальнего конца галереи «Полина». И тогда в глазах девушки вспыхивала радость. Она тут же становилась здешней и, нарочно замедляя шаг, шла навстречу деду. «Вы молодец, мой мальчик!» — неожиданно проговорил Владислав Захарчук и улыбнулся. «Сколько вам лет, простите за нескромный вопрос?» «Восемнадцать». Паша не был уверен, что над ним не издевается, а потом ответил сухо. «И вы любите Брейгеля?» «Я вообще голландцев люблю, а Брейгель... он так пишет, будто втягивает к себе». «Да». — согласился Чешкин. — Детализация удивительная. — А вы, значит, не побоялись пойти путем подражательства? — Результат, как ни странно, оказался... — Да. Голос старикана определенно звучал одобрительно. Теперь у Паши не оставалось в этом никаких сомнений. Он вопросительно взглянул на него и снова увидел улыбку на лице Чешкина. — С вашего позволения... — Работа пока останется у меня, — мягко попросил тот. — Хочу кое с кем посоветоваться, показать. — Значит, вам нравится? — Нравится, не нравится, — пробурчал Владислав Захарч. Дело не в личных пристрастиях, а в том, что я вполне могу объективно оценить уровень вашей работы. — Достойно, я считаю, действительно, достойно. И, конечно, идея... Охотники на снегу, надо же! Когда счастливленный парень ушел, Чешкин набрал телефонный номер. «Ну ты где?» — ворчливо спросил он, не здороваясь. «Да, в галерее, конечно, где же мне еще быть? Тебя жду. Кто обещал пообедать вместе? Кстати, можешь заглянуть. Сегодня был один мальчик, принес интересную вещицу». Не бог весь, что, конечно, но свежие мысли присутствуют. А для молодого автора сие необычайно ценно, как ты по себе знаешь. Все. Жду через полчаса. Он убрал телефон в карман и снова посмотрел на картину. Да, на мальчик осознанно копировал Брейгеля, повторяя за ним композиционное расположение всех элементов полотна. Но там, где у великого мастера были живые плотные, почти осязаемые люди, деревья, дома, собаки. На мальчишке неслось нечто размытое, прозрачное, словно всех брейгельских охотников с собаками взмах его кисти перетащил в призрачный мир, насмешливое зазеркалье, волшебным образом преобразившее грузную зиму в просыпающуюся весну. Земное и весомое в ангельское воздушное — Охотники не утопали в снегу, а бежали по нему легко и свободно, и собаки, словно почуяв тревожащий запах просыпающийся из-под мартовского снега земли, готовились взмыть в воздух, оставив лишь следы на подтаившей хрустящей корочке. Невесомый акварельный снег сиял теплыми оттенками. Мальчик переборщил с охрой, но это простительно. Облака перетекали в крыши домов, словно готовясь нырнуть в трубы — Чешкин постоял, обдумывая, кому из его ребят стоит показать работу, но тут в галерею вошла Полина. С первой же секунды Владислав Захарович понял, что случилось что-то нехорошее, и пошел ей навстречу, меняясь в лице. «Что?» — начал он. «Что такое?» Она остановилась, ничуть не удивленная его вопросом. «Дима погиб», — негромко сказала она, глядя на деда потемневшими глазами. Я только что в машине услышала новость. — Дима? — переспросил он, хотя прекрасно понял, о ком идет речь. — Постой, это какой Дима? — Ты знаешь, какой. Обмануть ее Владиславу Захаровичу было так же непросто, как и по линии его. — Селоцкий? Скажи, Селоцкий. Девушка молча кивнула, не сводя с него глаз. — Ну, как? От чего? Разбился в аварии? Нет. Под его мотоцикл подложили взрывчатку. А кто неизвестно? Полина говорила бесстрастно, но Чешкин видел, знал, какая буря бушует сейчас внутри нее, как сложно ей сдерживаться и не выкрикнуть то, что само просилось с губ. Почувствовав внезапную слабость, он на негнущихся ногах дошел до стула, осторожно сел, словно боялся удариться. «Слава Богу!» То, что вырвалось у него, звучало неуместно и кощунственно, но Чешкину было наплевать. «Слава Богу!» — глухо повторил Владислав Захарыч, стирая ладонью внезапно на выступившие капли холодного пота. Полина смотрела на него, закусив губу, и думала о том, как бы сдержаться, и не рассказать деду правду, не выдать своим лицом, о чем она думает, но Владислав Захарович был слишком потрясен новостью, чтобы всматриваться в ее лицо. «Очередной теракт или бандитские разборки? ФСБ не знает ответа. Новая жертва московского беспредела, кто следующий?» «Страшная смерть предпринимателя! Вдова познала тело по шраму на ягодице!» «Да не на ягодице, а на ноге!» — с отвращением сказал Бабкин, закрывая на экране компьютера окно новостей. «Будь их воли написали бы, что вдова по гениталиям его опоздал. Кстати, странно, что журналисту не пришла в голову эта мысль. То-то была бы сенсация! Тфу. После бессонной ночи, проведенной из-за дачи показаний, Он вернулся домой, успокоил взволнованную Машу, помылся, позавтракал и поехал к Илюшину. В отличие от него, Макар возвратился домой лишь полчаса назад, а потому вид имел помятый и вымотанный, несмотря на принятый душ, так и всегда он был похож на студента, но не на беззаботного прогульщика, лентяю и умницу, а на гриньмыку, завалившего сессию и предчувствующего последующие за этим еще более крупные неприятности». Вдобавок, когда Макар открывал дверь, его подстерегала Заря Ростиславна и впилась в Илюшина клещом, выливая на него свои переживания, перемежавшиеся вопросами о самом Макаре. — Голубчик, как вы? — бормотала Липицкая Майльмахер. — Боже, какой ужас, какой страх! Дом буквально затрясся, я думала, что все оборвется. Я почти почувствовала, что оборвусь и полечу вместе с ним. — Ох, голубчик, какие страшные времена настали не передать словами, ну расскажите же мне, что произошло, как такое могло случиться? Макар с трудом отделался от соседки и ввалился в квартиру, думая, что зря согласился взять шарф. Теперь он полулежал в кресле, зевая каждую минуту. — Одного не могу понять. Голос Илюшина был сонным, медлительным, Зачем нужно было по двадцать раз заставлять меня повторять одно и то же? Или они надеялись, что на двадцатом или двадцать первом разе я собьюсь и признаю, что сам взорвал Силотского по мотивам личной неприязни? «Макар, ну что ты хочешь?» — возразил Бабкин. «Такое ЧП. Угроза теракта как-никак. Оцепление нагнали, всех жильцов из подъезда вывели. Газеты и телеканалы раструбили первую новость часа. Ну загляни в интернет!» — он кивнул на ноутбук. «Там...» Пережевывается не меньше двадцати версий. Одна из них, ссылаясь на достоверные источники, нагласит, что Дмитрий Арсеньевич Силоцкий приезжал для выяснения отношений с любовником своей жены, известной актрисы. почему актрисы?» — без выражения спросил Макар. «Потому что так интереснее. Если написать «инструктор по шейпингу», это будет скучно и не развлечет людей. А если актриса, это куда заманчивее?» «А может...» Подумав, прибавил он, журналист просто не знал, чем занимается Ольга, вот и написал первое, что пришло в голову. Сергей сильно зажмурился, и перед глазами побежали тонкие белые росчерки. Как и Макара, его заставили многократно повторять подробности разговора с Силотским, отслеживать до минуты все, что происходило после того, как Дмитрий Арсеньевич рассказал о заместителе, вытягивали его впечатления от визита к рыжему бородачу. Естественно, тема отношений Сергея с Ольгой и Силотской не обошли вниманием. На некоторое время Бабкин серьезно опасался, что из него вздумают сделать козла отпущения, Однако не сделали, во всяком случае, пока. «Ты полагаешь, это случайно, что он обратился именно к нам?» Спросил Илюшин, закрывая глаза. Светлая прядь упала ему на лоб, и Бабкин снова вспомнил желтый тюрбан на голове бывшей жены. «Похоже на то. Но, во-первых, Ольга, увидев меня, удивилась. Во-вторых, она вообще не ждала никого из посторонних». Ага, Это как раз ни о чем не говорит. Не забывай, я настоял на том, чтобы ты поехал с Силотским. Его супруга могла и не знать, что ты заявишься к ней в квартиру». «Согласен». «Тогда остается первый пункт. Она удивилась. Ей было неприятно меня видеть, но Оля постаралась тщательно это скрыть, и у нее почти получилось. У нее всегда получалось». Бабкин криво усмехнулся. «И потом, если бы я был на месте Ланселота, я бы в последнюю очередь обратился за помощью к бывшему мужу жены». Макар задумчиво покивал, вспоминая веселого рыжего верзилу. «Разумеется, бабник», — думал он, и притом собственник. «Темпераментный, легко загорающийся, легко остывающий. Свою территорию оберегает на уровне животных инстинктов. Нужно применить силу, применит. Нужно пометить, пометит. Человек-фейерверк, цветы охапками, лимузин к подъезду, целование ручек. И притом отвечает за свою женщину, а вовсе не прыгает по постелям». Бросая баб при первом же осложнении отношений. Да, нужно проверить Силотского на предмет бывших браков. Не исключено, что Ольга вовсе не первая его жена. Это, конечно, выяснит и без нас, но все-таки. «Макар, что дальше будем делать?» Прервал его мысли Сергей, втайне надеясь на то, что Илюшин после гибели клиента решит отказаться от дела. «Расследовать исчезновение господина Качкова?» Чуть удивленно отозвался Макар, приподняв бровь и вопросительно глядя на напарника. «Или ты надеялся, что смерть Силотского поставит для нас преждевременную точку в этом деле?» «Надеялся», — честно признался Сергей. «А с кем мы будем работать? Главное, зачем?» «Силотский успел перевести деньги, но это всего лишь аванс, а ты мой корыстный друг», — передразнил он Илюшина с очень похожими интонациями. «Никогда не работаешь бесплатно!» Макар поморщился. «Бабкин совершенно прав. Во-первых, они никогда не работают бесплатно, а во-вторых, со смертью клиента...» Все расследование теряет смысл. Зачем искать пропавшего Качкова? Перед кем отчитываться, когда они его найдут, если найдут? М? Бессонница плохо подействовала на мой незаурядный мозг, нехотя признался Макар. К тому же в доме вторую неделю работает один лифт из двух. Сегодня я так и не смог его дождаться и поднимался пешком на 25 пятый этаж, что не доставило мне ни малейшего удовольствия, окончательно истощило мои ресурсы. Ты прав, а я сглупил. Аванс возвращаем его жене, расследование забываем, ждем другого клиента. Повторение дела Вики Стрежиной не будет. Сергей удовлетворенно хмыкнул и завалился на диван. Илюшин с кислым выражением смотрел в потолок. Бабкин покосился на него, хотел что-то сказать, но промолчал. Он понимал, что Макар выведен из себя тем фактом, что клиента убили во дворе перед окнами Илюшины. вполне вероятно, убийство связано с началом расследования. Однако в их практике на человека, который очень хотел, чтобы они взялись за расследование, покушались. Но когда клиент выжил, не говоря о том, что деньги за расследование были переведены на их счет после первого же визита, примечание. Об этом читайте в романе Елены Михалковой «Остров сбывшейся мечты. Конец примечания». «Я вовсе не благотворительная организация, которая разыскивает людей», не раз повторял Илюшин. «Я делаю свою работу и получаю за это деньги. Не вижу ни одной причины делать ее бесплатно, даже из большой симпатии к клиенту». Раздражение Илюшина было связано не только с тем, что странное дело, так толком и не начавшееся, обрывалось с убийством Селоцкого, его раздражало свое отношение к его смерти. Макар много лет приучал себя не привязываться к людям, Не проникаться к ним внезапной симпатией, оставаться отстраненным от них по мере возможности, вкладывать в дело интеллект, но только не душу, интуицию, но не сердце. И долгое время у него это успешно получалось. Илюша наградил себя от всех сторон не просто забором, пуле непробиваемой стеклянной стеной, сквозь которую он хорошо видел людей, но никто толком не мог разглядеть его самого. Люди умирают, и смерть их причиняет такую невероятную боль, что нужно как-то защититься от нее», — вывел для себя когда-то двенадцатилетний Макар Люшин. Шесть лет спустя, когда он уже решил, что боль останется в прошлом, девушка, вытащившая его за шкирку из котла страхов, не сбывшихся надежд и ночных кошмаров, погибла. А вместе с ней оборвалась и способность Макара привязываться к людям. Точнее, он оборвал ее сам, навсегда решив для себя, что жизнь достаточно наигралась с ним. Начиная работать с Бабкиным, которого он поначалу определил как отличного исполнителя, Макар опасался покушения на дружбу со стороны Сергея. Дружба была ему не нужна, и он испытал облегчение, обнаружив, что Бабкин не собирается переходить обозначенным Макаром границу рабочих отношений. Он не рассчитал одного. Они общались так тесно, что постепенно Илюшин подпадал под обаяние Сергея и проникался все большей симпатией к напарнику, тщательно скрывая ее под маской иронии. Он прекрасно знал, что умнее Бабкина, но иногда, наблюдая за ним, начинал думать, что доброта и отзывчивость в сочетании с душевной силой приносят их обладателю больше, чем интеллект. Макар чувствовал, что стеклянная стена, построенная им, постепенно истончается, как ледяная корка под слабым зимним солнцем, и отчаянно сопротивлялся этому. Одной из сохранившихся в неприкосновенности заповедей было «не забудьте о клиентах». Нет, о, о них, безусловно, следовало э, заботиться в профессиональном плане, но к ним нельзя было проникаться симпатией, чем порой грешил Сергей. Но, во всяком случае, симпатия настолько сильная, что она могла влиять на ход расследования. Ну, рыжий бородатый Силоцкий был симпатичен Макару, и от этого он злился на себя. Ему следовало перестать думать о смерти этого человека в том эмоциональном ключе, в котором он думал сейчас. Но Илюшин не мог. Селоцкий был полон жизни». Жизнь распирала его, электризовала, заставляла носиться на мотоцикле и громко хохотать, стряся бородой, заставляла верить в другие миры, как будто единственного ему было мало. Этому человеку было отпущено столько жизнелюбия, что его смерть казалась несуразностью. «Должен был дожить лет до восьмидесяти», — пробормотал Илюшин слух, — «наплодить детей от трех жен и пяти любовниц». Рассказывать внукам историю о том, как его чуть не расстреляли в кафе, вспоминать бандитские девяностые, мемуары написать в конце концов. Да, чертовски нелепо, откликнулся Бабкин. Здоровый мужик, молодой в конце концов. И кому только? А! Он не закончил фразу, махнул рукой. Здоровый, повторил за ним Илюшин, будто пробуя слово на вкус. Здоровый. «Здоровый, говоришь?» Он вскочил. Сонливость и расслабленность слетели с него. Бабкин стрепенулся и вопросительно посмотрел на Макара. «Собирайся, поедем вместе», — скомандовал тот. «Куда?» «Туда, где вы с кем были вчера». «Зачем? Ты хочешь выразить соболезнование его вдове?» «Нет». Я хочу осмотреть двор, по которому он ходил каждый день. Не спрашивай, зачем, сам не знаю. Считай это моим капризом. Капризом. Ворча Сергей встал, доковылял до прихожей, надел куртку. Возраст у тебя не тот, чтоб капризничать. Не удержался он, глядя, как Макар заматывает вокруг шеи полосатый щегольской шарф. И пол, кстати, тоже.